Глава десятая На следующий день я была неспособна смотреть на Лию. Игра, в которую я играла ночью, в детстве помогала понять незнакомцев. Детей, которые попадались мне в закусочных, зрителей, которые приходили на мамины представления, они никогда не были для меня реальными, как и вещи, которые я воображала, когда мысленно влезала в их шкуру. Но теперь я невольно задумывалась о том, В какой степени это воображение? А в какой мое подсознание, которое анализировало? Лею, ее поведение, личность, окружение? Я вообразила, что Лея неаккуратная? Или выявила это с помощью анализа? Хлопив в шкафу, яйца в холодильнике. Джуд поприветствовал меня из-за газеты, когда я вошла в кухню, по-прежнему обдумывая этот вопрос. «Я схожу за покупками в 0900». «Если есть просьба, говори сейчас или умолкни навсегда». «Никаких просьб», — сказала я. «Тебе многого не требуется», — прокомментировал Джуд. Я пожала плечами. «Стараюсь». Джуд сложил газету, отнес пустую кружку в раковину, сполоснул ее. Минуту спустя, четко в девять, я осталась на кухне одна. Наливая молоко в пиалу с хлопьями, Я снова задумалась о том, насколько логичной была моя симуляция Лии. Откуда я могла узнать это о ней и знала ли вообще? «Понятия не имею, что тебе сделали эти хлопья Чирио, но уверен, они очень-очень об этом пожалеют», прокомментировал Майкл, усаживаясь за стол рядом со мной. «Прости, что?» «Ты уже пять минут пытаешься их размешиванием», сообщил Майкл. «Это насильственное применение ложки. Вот что это». Я выловила кусочек и кинула в него. Майкл поймал его и закинул в рот. «И кто из нас озадачил тебя на этот раз?» — спросил Майкл. Внезапно я пристально заинтересовалась своими Чириус. «Ну же, Колорадо! Когда твой мозг составляет психологический портрет, твое лицо транслирует смесь сосредоточенности, любопытства и спокойствия!» Майкл помолчал. Я закинула в рот большую порцию хлопьев. «Мышцы шеи расслабляются», — продолжал он. «Уголки губ чуть-чуть опускаются. Голова слегка наклоняется на бок, а в уголках глаз появляются гусиные лапки». Я спокойно опустила ложку в пиалку. «У меня не бывает гусиных лапок». Майкл потянулся к моей ложке и схватил немного хлопьев. «Тебе никто не говорил, что ты такая милая, когда сердишься?» «Надеюсь, я вам не помешаю?» Лия вошла, забрала у нас коробку хлопьев и принялась есть прямо из нее. На самом деле это неправда, ведь что бы тут ни происходило, я в восторге от возможности помешать. Я сдерживалась и не изучала Лию, и определенно пыталась контролировать, чтобы в уголках глаз не появлялись морщинки. Но очень трудно игнорировать тот факт, что на Лии было мало что прикрывающее шелковая пижамы и... жемчуга. «Итак, Кэсси, ты готова к первому дню вводной части курса «Как забираться в голову плохим ребятам?» Лея поставила коробку с хлопьями на стол и направилась к холодильнику. Она принялась копаться в нем, засунув голову внутрь. Ее пижама оставляла мало простора для воображения. «Я готова», — сказала я, отводя взгляд. «Кэсси с рождения готова», — объявил Майкл. Лея, не вылезая из холодильника, на мгновение замерла. «Кроме того», — продолжил Майкл, чтобы агент Лок не заставила ее делать, это лучше, чем смотреть фильмы на иностранных языках без субтитров». Я с трудом сдержала улыбку, услышав раздражение в голосе Майкла. «Они тебя этим заставили заниматься в первый день?» «Этим они заставили меня заниматься первый месяц», — сообщил Майкл. «Эмоции выражаются не в том, что люди говорят», — произнес он, изображая кого-то из агентов. «Они выражаются в позах, выражениях лиц и культурно-специфичных воплощениях универсальных феноменологических опытов». Лия выбралась из холодильника с пустыми руками, захлопнула дверцу, а потом открыла морозилку. «Бедняжка», — сказала она Майклу, — «я здесь уже почти три года, и единственное, чему они меня научили...» что психопаты — реально хорошие лжецы, а агенты ФБР врать не умеют. «Много их тебе встречалось?» — спросила я. «Агенты ФБР?» Лия сделала вид, что не понимает, о чем речь, и извлекла из морозилки упаковку мятного мороженого с кусочками шоколада. Я выразительно посмотрела на нее. «Психопатов». Она достала из ящика стола ложку и взмахнула ею будто волшебной палочкой. «ФБР прячет нас в милом маленьком домике, в милом маленьком районе, в милом маленьком городе. Ты правда думаешь, что Брикс собирается позволить мне сопровождать его на допросах? Или работать в поле, где у меня появится возможность сделать что-то настоящее?» Майкл перевел слова Ли в несколько более дипломатичную форму. «Уберу есть записи», — сказал он. «Аудио, видео, расшифровки. В основном нераскрытые дела» в которых так и не смогли разобраться. И на каждое нераскрытое дело, которое они дают нам, приходится десятки дел, которые уже раскрыли. Проверяют, действительно ли мы так хороши, как говорит агент Брикс. «Даже если ты дашь им тот ответ, который они ожидают», продолжила Лия точно с того момента, где остановился Майкл, «даже если власти имущие убедятся, что ты прав, они хотят знать почему». «Почему что?» Я не задала вопрос вслух, но Майкл все равно ответил. «Почему мы на это способны, а они нет?» Он потянулся к моей тарелке и подхватил еще немного хлопьев. «Они не просто хотят обучить нас. Они не просто хотят использовать нас. Они хотят стать нами. Несомненно», — согласился новый голос. «В глубине души, в самом своем сердце, все, чего я хочу от жизни...» «Стать Майклом Таунсендом». Агент Лок вошла в кухню и направилась прямо к холодильнику. Она явно чувствовала себя здесь как дома, пусть даже и жила где-то еще. Брик составил файлы для вас двоих», агент Лок показала на Майкла и Лию, в своем кабинете. «Сегодня он собирается провести новую симуляцию со Слоун, а я пока введу Кэсси в курс дела». Она глубоко вздохнула. Это не так превосходно, как быть присыщенным летним парнем, у которого проблемы с родителями и зависимость от геля для волос. Но соляви. Майкл поднял руку, чтобы почесать лицо, и в процессе совершенно незаметно показал агенту лок средний палец. Лия покрутила ложку с мороженым. "Лейси Лок, вашему вниманию", сказала она, словно агент ФБР была комиком, а Лия объявляла ее выход. Лок улыбнулась. «Разве Джуд не установил правила, согласно которому тебе не следует выходить на кухню в нижнем белье?» — спросила она, взглянув на пижаму Лии. Лия пожала плечами, но присутствие агента Лок словно усмирило ее. Через несколько минут все разошлись. «Похоже, ни Лия, ни Майклу не хотелось оставаться в обществе профайлера ФБР. Надеюсь, они не слишком усложняют тебе жизнь», произнесла Лок. Нет. Когда мы сидели здесь и ели, разговаривали, все показалось мне совершенно естественным, словно в этом и заключался наш дар. Кроме шуток. Ни у Майкла, ни у Ли особо и выбора не было, присоединяться к программе или нет. Лок подождала, пока я осознаю этот факт. Так что им есть на что злиться. Они не из тех, кому нравится, когда их вынуждают что-то делать. Медленно произнесла я. «Верно», — ответила агент Лок, «Не из тех. Я совершила много ошибок, но не эту. Бриксу в некоторой степени не достает... тонкости. Еще никогда ему не попадался квадратный колышек, который ему не захотелось бы забить в круглое отверстие. Эта характеристика в точности соответствовала моему впечатлению об агенте Бриксе». Агент Лок говорила на моем языке, но у меня не было времени наслаждаться этим фактом, потому что в дверях появился Дин. Агент Лок увидела его и кивнула. «Как раз вовремя». «Вовремя?» — переспросила я. Дин ответил вместо агента, но в отличие от рыжеволосый лог, он не улыбался. Он не казался дружелюбным. Дин не хотел здесь находиться, и, если я не ошибаюсь... Я ему не нравлюсь. Лет твоего первого урока.